После завтрака Фелисия, Мария и Гортензия долго гуляли по тенистым аллеям Пратора, затем вернулись в город и отправились во дворец с Марией Липона, где провели около часа. А потом карета Марии отвезла во дворец Пальм Фелисию и женщину, очень похожую на Гортензию. На самом деле это была Марика, горничная Марии, одетая в платье мадам де Лазарк. Сама Гортензия осталась у подруги. Идея Фелисии была необычайно проста. Нужно, чтобы гортензия внезапно исчезла, и Батлер не смог ее найти. Тогда он забеспокоится, наделает глупостей и в конце концов попадется им в руки. «На улице тепло, и мы можем держать окна открытыми. Это облегчит ему задачу. Я уверена, что он наблюдает за нами, по-другому и быть не может» а так он не упустит ничего из происходящего, он быстро обнаружит пропажу гортензии и, естественно, начнет ее искать. Сначала у Марии, но ее там не будет. Что может прийти в голову этому помешавшемуся на почве любви? Я уверена, что однажды ночью он попытается проникнуть сюда и узнать, что же случилось. Ведь один раз он уже приходил, не забывайте. И попытается вновь но здесь его будут ждать, и он получит по заслугам. Гортензия попыталась узнать, что Фелисия под этим подразумевает. Вопреки тому, что ей пришлось выстрадать из-за батлера, и, несмотря на постоянно исходящую от него опасность, мысль об очередном убийстве приводила ее в ужас. Но Фелисия не пожелала посвятить ее в детали своего плана. Эта часть плана касается только меня. А ваше желание обо всем узнать — еще одна причина, по которой нам лучше расстаться на некоторое время. Вы из тех, кто в последний момент вступается за преступника. Я закаленнее вас. Я просто вынуждена быть такой. В противном случае, представьте только, Гортензия, что будет с вами, с вашей жизнью? И с жизнью того-другого, если Батлер появится однажды в Лазарге? Гортензия молча опустила голову, потому что сама не раз обдумывала эту возможность. Однако ее расстроенное лицо вызвало у Фелисии улыбку. «Мученица вы моя! Успокойтесь, нежная душа! Я сделаю все возможное, чтобы не произошло того, чего вы так боитесь!» И она уехала вместе с лжегортензией, оставив настоящую, облачившуюся в платье Марии, которое ей было немного велико, вкушать прелести обыкновенной чашки чая. На следующий день Марика вернулась в своей обычной одежде, которую захватила с собой, и привезла некоторые вещи первой необходимости для гортензии. А полчаса спустя Мария усаживала ее в карету во внутреннем дворике своего дворца, точно исполняя часть плана, предложенного Фелисией. «Будет ли нескромно спросить, куда вы меня везете?» — спросила Гортензия. «Ну что вы, милочка, у меня есть небольшой домик за городом. Место тихое, дикое. Вам, наверное, понравится». «Я не знала, что у вас есть еще один дом». «Еще я владею замком в Богемии, но везти вас так далеко нет смысла. А этот маленький домик за городом я купила сравнительно недавно» и мало кто знает, что он принадлежит мне. Там живет пара проверенных слуг. Вы быстро поймете, что они незаменимы». До места доехали быстро, пересекли городские укрепления, и почти сразу же показалась деревушка Гринцинг. По обе стороны улицы призывно распахнули двери кабачки, приглашающие отведать самое разнообразное вино. Кабачки эти содержали в основном сами сборщики винограда, и чтобы их дома заметны были издалека, украшали их шестами с еловыми ветками на конце. Карета выехала на узенькую дорогу, петляющую между виноградниками, и стала подниматься к замку Кобенсль. Примерно на полпути к нему на зов кучера открылись ворота старинной виноградарской фермы. Солнце золотило коричневую крышу, из-под которой выглядывали побеленные стены, и маленькие окошки с геранями на подоконниках. Вокруг дома росли липы, создавая приятную прохладу. Очаровательно, сказала гортензия, почти рядом с городом и какая тишина. Она бывает обманчива. По вечерам, при южном ветре, слышны песни выпивох из Гринцинга. Но это уже не так приятно. Познакомьтесь. Людвиг и Эльза смотрят за домом, — добавила Мария, указывая на чету супругов средних лет, стоящих рядом с каретой. «Они будут ухаживать за вами, как за родной дочерью, так же, как они ухаживают за другим моим гостем». «Еще один гость? Я буду здесь не одна? Нет. Я вас очень люблю, и поэтому решилась нарушить его одиночество. Надеюсь, вы подружитесь». Мария провела гортензию в большой прохладный зал, пол которого был вымощен камнем, а стены облицованы деревом и керамикой. Перед небольшим секретером сидел молодой человек и что-то писал на листе белой бумаги. Одетый в светло-серый камзол, брюки из белого кашемира и белую сорочку, он низко склонился над письмом. Его четкий точеный профиль и короткие черные волосы четко выделялись на фоне окна. Приведя двух женщин, он бросил перо и подошел к ним. Кого вы привезли сюда, друг мой? сказал он теплым контральто, и странно было слышать в голосе мужчины женские нотки. Но гортензия не слушала. Сокруглившимися от удивления глазами, она изучала это незнакомое и одновременно очень знакомое лицо, так похожее на портрет в кабинете отца, которым она сотни раз восхищалась. Лицо императора Наполеона, но Наполеона двадцати пяти лет. Впечатление было таким сильным, что она инстинктивно согнула колени для реверанса, но незнакомец, рассмеявшись, остановил ее. Даже в другом месте и при других обстоятельствах я не имел права на то, чтобы мне делали реверансы, моя дорогая. «Здесь для всех я граф Компиньяна, а вы...» «Графиня Гортензия де Лазарк, крестница императора и королева Гортензии. Я рассказывала вам о ней, друг мой, представила Гортензию Мария. Она тоже нуждается во временном убежище, поэтому я привезла ее сюда. Я говорила вам, что у графини и ее подруги-принцессы Арсини та же цель, что и у нас». «Ах, Мария, ну что же вы раньше не сказали?» «Тогда мне нечего скрываться от вас, дорогая», — добавил странный молодой человек, протягивая руки к Гортензии. «Я — племянница Наполеона, графиня Камерата. Приехала в Вену инкогнито две недели назад. Я вызвала ее», — объяснила Мария Липона Гортензии, решив, что графиня будет сильно разочарована, если не примет участие в восстановлении империи. «К тому же», — добавил лжеграф, — Я знаю всех тех, кто присоединится к нам, когда римский король доберется до берегов сены. Итак, нас становится все больше, и добро пожаловать. Присаживайтесь рядом и расскажите, как идут дела. Я не видела Марию больше недели и буквально терзаюсь от неизвестности. Вы еще больше расстроитесь, когда узнаете новости, — Леона, — ответила Мария. Они совсем не хороши, Дюшан убит. Однако, возвращаясь часом позже в Вену, Мария Липона испытывала огромное облегчение, поскольку побаивалась эксцентричного нрава племянницы Наполеона, чье поведение было трудно предсказать. Но встреча двух крестниц императора прошла превосходно, и Мария надеялась, что они поладят и вместе будут бороться во славу Наполеона II. А в это время во дворце Пальм Фелисия в основном проводила время перед открытыми окнами, специально выставляя себя на показ. Ей предстояло провести несколько тревожных ночей. Она была уверена, что рано или поздно Батлер попробует проникнуть в дом, но предугадать, когда это случится, не представлялось возможным. Тимур был послан на разведку, и вскоре Фелисия узнала, что Батлер поселился в доме напротив под именем археолога Мсье Легофа, и был связан с французским посольством. Новость была не из приятных, поскольку предполагала, что человек из Морле находится в прекрасных отношениях с маршалом Мезоном, который, по всей видимости, согласился прикрыть этого фальшивого археолога от обычно подозрительной императорской полиции. При Батлере находился слуга, крепкий высокий блондин, Очевидно, тот, кто всю дорогу от Парижа до Вены следил за каретой Фелисии и Гортензии. Тимур воздержался от расспросов слуги, а отправился на Картнерштрассе к знаменитому оптику и приобрел там подзорную трубу с сильным увеличением. Вооруженный трубой он устроился в одной из комнат для слуг на последнем этаже дворца Пальм, откуда квартира Батлера была видна как на ладони. Тимур убедился, что человек из Морле выходил из дома только ночью, а днем сидел в кресле с биноклем в руках, уставившись на окна Дворца Пальм и нервничал все больше и больше. Во Дворце Пальм Фелисия каждый вечер разыгрывала один и тот же спектакль. Поужинав в одиночестве и на видном месте, принцесса Арсения играла в гостиной на арфе или фортепиано. Когда слуги, потушив свечи, отправлялись спать, она устраивалась в комнате Гортензии, открыв предварительно окно и вытянувшись на ее кровати. В это время Тимур шел открывать мармону, который тайком приходил каждый вечер через черный ход, похожий на заговорщика или влюбленного, и, обменявшись парой слов с Фелисией, занимал соседнюю комнату. Тимур из окна мансарды наблюдал за домом, Напротив. Комедия повторялась четыре ночи подряд, изматывая нервы и терпение ее участников, не знавших покоя. Только Тимуру, казалось, ни по чем были ночные бдения, и вот на пятый вечер слуги поднялись к себе. Свет в комнатах давно погас, в малой гостиной, освещенной луной, Фелисия не в силах заснуть, болтала с мармоном. Точнее, не болтала, а приносила свои извинения. Она чувствовала себя все более и более неловко за то, что заставила влюбленного проводить ночи в непосредственной близости от предмета его любви. Но Мармон смотрел на вещи иначе. Вы прекрасно знаете, что и французскому посольству, и австрийской полиции потребуется свидетель нападения. С другой стороны, добавил со смехом маршал, Когда еще подвернется такая чудесная возможность скомпрометировать вас? Поскольку, не обольщайтесь, любезная принцесса, вы рискуете запятнать в этом деле свою репутацию. Если этот человек промедлит еще несколько ночей, а я жажду этого всем сердцем, вся вена начнет болтать о нашей интрижке, и эта идея сама по себе приводит меня в восторг. Она позволяет мне надеяться... Излишне не обольщайтесь, друг мой. Мне кажется, я не способна больше любить. Так все говорят. Я надеюсь, что время излечит раны, но не сотрет шрамы. Друг мой, я не хочу, чтобы вы понапрасну теряли время. Может быть, вы предоставите довершить это дело нам, мне и Тимуру? И не надейтесь. «Я и так смертельно боюсь, что вы каждый день буквально живете под дулом пистолета. Ведь этот человек вам угрожал?» «Знаю, но, если подумать, моя смерть ему ничем не поможет». «Кто же тогда ему ответит? Где Гортензия?» «По правде говоря, сам факт ее отсутствия защищает меня больше, чем если бы она была рядом. Я уверена, что он придет в надежде заставить меня заговорить». Затем он, несомненно, меня убьет, но не простой пулей. Он меня слишком ненавидит и захочет насладиться моей смертью. Хочется верить, что вы не ошибаетесь. А теперь идите и поспите немного. Вы совсем измучены». Внезапно Мармон замолчал. Дверь гостиной открылась, и показался Тимур — — Человек только что вышел из дома, — сказал он, — и направляется сюда. — Итак, займем наши места. Филисия прилегла на кровать Гортензии и накрылась одеялом. Тимур с пистолетом в руке встал за шторами второго окна, а мармон, тоже вооруженный, спрятался за ширмой. И вовремя послышался легкий шорох, Человек карабкался вверх по стене, цепляясь за выступающие камни, из которых она была сложена. Вот из-за перил показалась голова, затем человек ловко, как змея, перескочил через них. Чуть слышно скрипнула створка окна, человек застыл, прислушиваясь, вглядываясь в темноту. Мармон и Тимур затаили дыхание, а Филисия, наоборот, старалась дышать ровно, как спящий человек. Батлер вынул из-за пояса длинный нож. Лезвие зловеще сверкнуло в бледном свете луны. Крадучись, он пересек комнату. К счастью, паркетная половица не скрипнули. Внезапно он бросился на лежащую женщину и занес над ней нож. Ни слова, ни звука, иначе ты умрешь, дрянь, если ты позовешь... — Никого я не стану звать. — спокойно ответила Фелисия, как будто вела в гостиной светскую беседу. — Но все же я хотела бы знать, что вы здесь делаете. Нож Батлера находился в опасной близости от горла Филисии. Слишком много слов. Просто отвечай на мои вопросы, где Гортензия. — Не знаю. И убив меня, вы все равно ничего не узнаете. — Зачем мне сразу убивать тебя. Я знаю способы заставить людей разговаривать. Что если я выколю этот хорошенький черный глазик? По-моему, хватит. Мармон выскочил из-за ширмы, шумом повалив ее. В то же время Тимур, как тигр, бросился на Батлера и вырвал у него нож. Но даже безоружный Батлер не стал менее опасен. Его руки обхватили шею Филисии и начали душить, вопреки усилиям Тимура, оторвать его от кровати. Тогда, схватив с ночного столика подсвечник, турок ударил. Человек повалился на молодую женщину. «Ах, уберите его!» — застонала она. «Я задыхаюсь!» Тимур сбросил потерявшего сознание Батлера на пол. Мормон зажег свечи, а Филисия слегка покачиваясь, поднялась с кровати. «Боже, как же я испугалась», — призналась она. «Почему же ты не разрешила нам тотчас вмешаться, госпожа принцесса?» — проворчал Тимур. «Потому что я хотела проверить, правильно ли мои рассуждения», — ответила молодая женщина, потирая горло. «После таких проверок трудно попасть на кладбище», — с упреком сказал Мормон. «Найдется ли у вас выпить чего-нибудь крепкого? По-моему, мы все в этом нуждаемся». «Принеси коньяк, Тимур», — приказала Фелисия, опускаясь на колени возле Батлера. На голове его была страшная рана, но он еще дышал. Ты здорово постарался. «Если бы не мое старание, ты, хозяйка, была бы уже мертва или одноглаза?» «Он мертв?» — спросил мармон. «Нет, но серьезно ранен, по-моему». Тогда самое простое — это завершить начатое, — заявил Тимур, вновь хватаясь за подсвечник. — Я же отправила тебя за коньяком. — Что будем с ним делать, — друг мой, — добавила Филисия, достав платочек и приложив его к ране. — Мы не можем доставить его в таком состоянии в полицию, как мы задумали. — Ах, чувствительная душа, — усмехнулся Мармон. Однако придется поступить именно так, пригласив прежде всего доктора здесь недалеко живет один. Я пошлю Тимура». В этот момент вошел Тимур с коньяком, и Фелисия и ее кавалер с удовольствием выпили изрядную порцию. Тимур разбудил слуг, дальше скрывать случившееся было невозможно, и отправился за доктором. Доктора Хофмана, поселившегося несколько лет назад на Херигенгассе, часто вызывали к себе герцогиня де Саган, Кинский или князь Штармберг. и он знал, как вести себя с аристократами. Он склонился перед Фелисией, как будто она была королевой. Затем тщательно осмотрел раненного и отсоветовал вести его в полицию. — У этого человека травма черепа. Он серьезно ранен и еще очень долго не сможет отвечать на вопросы, если вообще сможет. С другой стороны, люди барона Седлинского грубы, и не очень приятно видеть их у себя. Вы что, хотите, чтобы он лечился здесь, у мадам? — спросил Мормон. Он же ее чуть не убил. Согласен месье, поэтому самое лучшее — перенести его ко мне. У меня две комнаты. — А почему бы не отправить его домой? — предложила Фелисия. Он живет почти напротив дворца под именем мсье Легофа. Слуга его отзывается на имя Марван. Доктор Хоффман уставился на молодую женщину с неподдельным изумлением. «Так вы его знаете? Это не грабитель и не бродяга». «Да нет, доктор. Только остерегайтесь делать вывод, что наше хобби — убивать соседей. Этот человек очень опасен. Есть еще один довод в пользу того, чтобы отвезти его ко мне». За ним будут не только ухаживать, но и наблюдать. Но если вы все же хотите вызвать полицию, мне здесь больше нечего делать. Они займутся им на свой манер. Если я правильно понял, он француз. Их не очень жалуют после Эслинга и Ваграма. Полицейские зачастую излишне грубы, и я боюсь». «Вы ведь не жалуете полицию, доктор?» спросила Фелисия. «Не очень». «Вы правы. Я слишком хорошо знаю их методы. В их лапах он завтра же умрет. В таком случае зачем было меня вызывать?» Филисия с симпатией посмотрела на доктора. Он оказался честным, мужественным и очень ей понравился. «Успокойтесь», — сказала она, смягчая тон. «Я не вызову полицию и не буду подавать жалобу». «Дорогой герцог», — обратилась она к мормону. Не соблаговолить ли сообщить французскому послу, чтобы он занялся этим человеком и позаботился, если тот выздоровеет, о его выдворении в Британь? «Если таково ваше желание...» Лицо молодого доктора осветилось улыбкой, и он стал похож на подростка, счастливого от того, что его поняли. Он был из тех редких людей, для которых близки и понятны страдания любого человека. Вы добры и великодушны, мадам. Не будьте излишне доверчивы, месье. Вы попытаетесь его вылечить? По правде говоря, не знаю. Это зависит от того, как глубоки повреждения. Лечение может быть длительным, возможно, он потеряет разум. Ну, положим, разум он потерял давно, сошел с ума от любви. В таком случае он еще больше заслуживает сожаления. «А теперь, мадам, не отдадите ли вы распоряжение, чтобы раненного перенесли ко мне?» Один из слуг сбегал к доктору Хоффману домой за носилками. Батлера, который все еще был без сознания, уложили на них, накрыли одеялом и спустили вниз. Тимур привел его слугу. У того был растерянный, встревоженный вид. «Ты поможешь нам отнести твоего хозяина к доктору?» Приказал ему турок. И помалкивай, если не хочешь оказаться в полиции за соучастие в покушении. Стоя на балконе, Филисия и Мармон провожали взглядом небольшой кортеж. Носилки несли медленно и осторожно, чтобы не ухудшать состояние раненного. Надеюсь, на этот раз мы от него избавились, вздохнула Филисия. Гортензия будет довольна. Батлер остался жив. «Да нет, у меня есть кое-какой опыт. Я знаю эти раны. Редко кто выживает после них. Но я рад, что для вас все кончилось», — добавил он. «Скажите лучше для нас», — улыбнулась Фелисия. «Теперь вы тоже будете спать ночью дома в своей постели?» «Я бы с удовольствием предпочел ей кушетку в вашей малой гостиной. Я сгибался на ней почти пополам, но был возле вас». И мне казалось, я занимаю достойное место в вашей жизни. Оказанная вами услуга дает вам право на это место, и никто не смеет у вас его отнимать, друг мой. Она подала маршалу руку. Тот страстно прижался к ней губами, но Афилисия через мгновение руку отняла. А теперь возвращайтесь к себе. Я хочу наконец выспаться. Приходите завтра вечером. Завтра? «Я смогу, — он рассмеялся. — К обеду, конечно. А вы о чем подумали?»